Вегилий VII. Как конректор Паульман выколачивал трубку и ушёл спать. Рембрандт и адский Брейгель. Волшебное зеркало и рецепт доктора Экштейна против неизвестной болезни. Наконец конректор Паульман выбил залуи свои трубки и прибавил: А пора и на покой. «Конечно!» — отвечала Вероника, обеспокоенная тем, что отец засиделся, потому что уже давно пробила десять часов. И только что конректор перешел в свою спальню, служившую ему и кабинетом, а более тяжелое дыхание Френсхен возвестило об ее действительном и крепком сне, как Вероника, которая тоже для виду легла в постель, тихонько встала, оделась, набросила на себя плащ и прокралась на улицу. С той минуты, как Вероника оставила старую Лизу, Ансельм непрерывно стоял у нее перед глазами, и она сама не знала, какой чужой голос внутри нее беспрестанно повторял ей, что его сопротивление происходит от какого-то враждебного ей лица, держащего его в оковах, которое она может разбить с помощью таинственных средств магического искусства. Ее доверие к старой Лизе росло с каждым днем, и даже прежнее впечатление чего-то недоброго и страшного так притупилось, что все странное и чудесное в ее отношениях со старухой являлось ей лишь в свете необычайного и романтического, что ее особенно привлекало. Поэтому она твердо стояла на своем намерении относительно ночного похождения в равноденствия, даже с опасностью попасть в тысячу неприятностей, если ее отсутствие дома будет замечено. Наконец, эта роковая ночь, в которую старая Лиза обещала ей помощи и утешения, наступила. И Вероника, давно освоившаяся с мыслью о ночном странстве, чувствовала себя совершенно бодрую. Как стрела промчалась она по пустынным улицам, не обращая внимания на бурю и на ветер, бросавший ей в лицо крупной капли дождя. Глухим гудящим звуком пробил колокол крестовой башни одиннадцать часов, когда Вероника, совсем промокшая, стояла перед домом старухи. «Ах, голубушка! Голубушка уж здесь! Ну, погоди, погоди!» — раздалось сверху. И вслед за тем старуха, нагруженная корзины и сопровождаемой своим котом, уже стояла у дверей. «Ну, мы и пойдем и сделаем все, что нужно, и будет нам удача в эту ночь, потому что для этого дело наблагоприятно», — говоря так, старуха схватила Веронику свою холодную рукою и дала ей нести тяжелую корзину, а сама достала котел, треножник и заступ. Когда они вышли в поле, дождь перестал, но буря была еще сильнее. Тысячи голосов завывали в воздухе. Страшный раздирающий сердце вопль раздавался из черных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали всё густым мраком. Но старуха быстро шагала, восклицая пронзительным голосом «Свети! Свети, сынок!» Тогда перед ними начинали змеиться и скрещиваться голубые молнии. И тут Вероника заметила, что это кот спрыгал кругом них, светясь и брызгая трескучими искрами, и что это его жуткий тоскливый вопль она слышала, когда буря умолкала на минуту. У нее захватывало дух. Ей казалось, что ледяные когти впиваются в ее сердце, Но она сделала над собою усилия и, крепче цепляясь за старуху, проговорила. — Нужно все исполнить, и будь что будет. «Так, — Так-так, дочка, — отвечала старуха, — будь только постоянно, и я подарю тебе кое-что хорошенькое, да еще Ансельма в придачу.